Шаги на железной лестнице. Страйк распрямился, как пружина, не зная, сколько проспал, пять минут или пятьдесят. Кто-то стучался в стеклянную дверь. «Входите! Открыто!» — крикнул он и проверил, закрывает ли штанина брюк отстегнутый протез. К немалому облегчению страйка в офис вошел Джон Бристоу. Тот был взволнован и моргал за толстыми линзами очков. «Приветствую, Джон. Заходите, располагайтесь». Но Бристоу направился прямиком к нему, багровый от злости, как в первый день их знакомства, когда Страйк отказался взяться за его дело и вцепился в спинку кресла. «Тебе было сказано...» Его худощавое лицо то бледнело, то вновь наливалось кровью. «Тебе было ясно сказано не соваться к моей матери без меня!» Он тыкал пальцем в сторону Страйка. «Я помню, Джон, но...» Она подавлена сверх всякой меры. Не знаю, что ты ей наплел, но она позвонила мне и не смогла говорить. Ее душили слезы и рыдания. Мне очень неприятно это слышать, но она ничуть не возражала, когда я задавал ей. «Она в ужасающем состоянии!» — прокричал Бристо, обнажив торчащие вперед зубы. «Как ты посмел сунуться к ней без меня? Что ты себе позволяешь?» «Джон...» «Как я уже сказал после похорон Рошели, мы имеем дело с опасным преступником, который будет убивать и дальше», — ответил Страйк. Положение стало критическим, и я хочу положить этому конец. «Надо же! Он хочет! А каково мне, по-твоему?» — кричал Бристоу, срываясь на фальцет. — Ты соображаешь, сколько от тебя бед? Мама совершенно убита, а теперь еще и моя девушка исчезла в неизвестном направлении. И Тони считает, что виноват в этом ты один. Что ты сделал с Эллисон? Куда она пропала? — Понятия не имею. Вы не пробовали до нее дозвониться. — Она не берет трубку. Что это за чертовщина? Я сбился с ног, возвращаюсь, а тут... — Сбились с ног? Страйк незаметно подвинул ногу, чтобы протез стоял вертикально. Бристо упал в кресло, тяжело дыша и жмурясь от яркого предзакатного солнца, бьющего в окно за спиной у Страйка. «Кто-то...» — в бешенстве процедил он. «Позвонил сегодня утром моему секретарю, выдал себя за очень важного клиента из города Рай и попросил о срочной встрече. Я примчался туда, и что мне говорят? Никакого звонка оттуда мне не поступало нельзя ли?» — добавил он, загораживаясь ладонью от солнца. «Опустить жалюзи! Глаза слепит!» Страйк дернул за шнур, и жалюзи с грохотом упали, погрузив кабинет в прохладный полосатый полумрак. «Подозрительная история», — заметил Страйк. «Как будто кому-то понадобилось выманить вас из города». Пристал не отвечал. Тяжело дыша, он уставился на Страйка. «С меня хватит!» — резко бросил он. — Я прекращаю это расследование. Аванс можешь оставить себе. Я должен думать о маме. Страйк незаметно достал из кармана мобильный и, нажав пару кнопок, положил на колено. — Даже не поинтересуйтесь, что я сегодня нашел в платяном шкафу вашей матушки? — Ты посмел... Ты посмел рыться у нее в шкафу? — Да, решил заглянуть в новенькие сумочки которые Лула перед смертью получила в подарок. У Бристу отнялся язык. «Ты? Ты?» У этих сумочек отстегивается подкладка. Оригинальная идея, правда? Под подкладкой белой сумочки было спрятано завещание, написанное рукой Лулы на почтовой бумаге вашей матушки и засвидетельствованное Рошелью Анифат. Я тут же передал его в полицию. У Бристу отвисла челюсть. На несколько секунд он потерял дар речи, но в конце концов выдавил. И что? Что в нем было сказано? Что все свое имущество она завещает брату, лейтенанту инженерных войск Джонасу Агьемену». Кому? Какому еще Джонасу? Если интересно, выйдите в приемную и посмотрите на монитор. На экране его фото. Бристов встал и как лунатик побрел в соседнее помещение. Страйк увидел, как засветился экран, когда Бристоу пошевелил мышкой. Красивое, ироничное лицо Агьемена выплыло из темноты. «Боже, правый!» — вырвалось у Бристоу. Он вернулся в кабинет, сел на прежнее место и с раскрытым ртом воззрился на детектива. «Я... я не могу поверить!» «Это тот самый парень, который заснят камерой видеонаблюдения», — сказал Страйк. «Он бежит прочь от места преступления в ночь смерти Лулы. Во время отпуска он останавливался у своей овдовевшей матери. Потому он мчался по Тиабальц-Роуд. Он бежал к себе домой». Бристо охнул.